Глава вторая. Еще целый час мы разбирались с остатками игроков, которые никак не хотели отправляться на перерождение и сражались все более отчаянно. Потери росли с нашей стороны прям очень сильно. За этот час мы потеряли еще две тысячи разумных, при том, что со стороны противника оставалось чуть больше тысячи. Очень большую роль сыграли убийцы, которые устроили акцию «Запугивание среди мирника». арии. Но в итоге нам удалось разделаться со всеми и направить почти 70% оставшихся в живых воинов в подземелье, а это около 2000 разомных. Я влетел туда самым первым, так как последние 30 минут здоровье моей возлюбленной висело на грани. Не побоюсь я этого слова, да простит меня женатого человека и разум, который во мне достался. Как оказалось, летел я не зря. Город гномов облупили просто со всех сторон. Причём конкретно так облупили. Первое, что меня удивило, на передовой сражались сошедшие с ума гномы, а за ними стояли в выжидании подземные твари и ничего не делали. Уверен, что некоторые из них имели собственный разум и тихо посмеивались над иронией судьбы. Гномы пришли истреблять своих же. А вот хрен вам, вас обыграли. За Итуленс, с яростным воплем и десятком разомных за спиной, я вообще непродумано врезался в строй противника, что и явно готовился заходить в брешь, что создали гномы. С ходу мне удалось смять с десяток тварей, где-то в противоположной от города стороны слышались звуки боя, да и карта показывала, что там есть несколько очагов сопротивления тварям, причём весьма крупных очагов. Именно они не дали противнику ударить нам в спину и устроить хаос в городе. Меня даже удивило, что отряд, в который я ворвался, не пошёл в город, а решил участвовать в осаде города гномов. Но долго мне вникать в ситуацию не дали. Не время было для раздумий и тактических проволочек. Сейчас просто надо было сражаться, причём сражаться так, как никогда прежде. Вырвав из земли огромный, раз в 10 больше, чем я кусок камня, Я метнул его в противника. Даже говорить не буду, сколько раз мне удалось прикончить, но лишь малая часть дала мне опыт. Явно малоуровневый авангард, который не так жалко потерять. Да и в ближнем бою в общий зачёт для прокачки алебарды мне шли не все убийства. Далеко не все убийства, но всё же шли. Не то что в сражении с игроками, с которых я не получил вообще ничего. Алибарда Кровавое вознесение тысячи стихий получила 31 уровень. Для следующего уровня осталось убить оружием 31 единицу игроков или монстром уровнем равным ниже максимум на 10 уровней или выше вашего текущей характеристики. Урон минимальный 250 единиц. Урон максимальный 410 единиц. На хрен вас. Никогда заблокировать в бою все назоливые окна, все, кроме самых важных, достали. Отрубив очередной твари голову, у меня выдалась пятисекундная передышка. Я быстро осмотрелся по сторонам и очень громко выругался. Противник уже приступил к штурму города. Сейчас там как раз сидела Элис, заลิзовывала свои раны. Да и большая часть подранков, которая могла активно в будущем участвовать в бою. А таких из остатков войск под руководством моей дамы были почти все. Около девяносто процентов. Черт. «Юра!» – заорал я во всю глотку, привлекая внимание своего товарища. И как-то отдаленно до меня дошел ответ моего товарища. «Бегу!» Следить за его передвижениями времени не было. Просто не было. На меня и группу воинов уже из 30 воинов ближнего боя, причем все были натренированы наносить урон, мчался очередной, весьма дружный строй тварей в тяжелых латах. Появился в первый раз фрейм общего строя противника. 150 тварей мчалось на нас, средний уровень в их строю был 130-м, максимальный. Вероятнее всего командир этого строя — 170-й. В любом случае мне они в подмётке не годились, особенно в моём гневном, даже взбешённом состоянии. Даже парочка бафов из-за этого на меня налегло. Зарядив своё оружие мощным зарядом молнии, я дополнительно подмешал туда ещё парочку сюрпризов. Ударив по земле, та пошла большой волной в сторону противника. Мало того, что из-под нее стали вырываться довольно мощные разряды, так еще и сама земля начала раскаляться до такой степени, что буквально плавилась под ногами противника. В зачет оружия не ушло. Самые сильные остались в живых, что неудивительно. Все же с расстояния магия становится все слабее и слабее. Взглянул на нанесенный урон быстро, чтобы не отвлекаться от происходящего. Минимальный вошедший в противника — пять тысяч. С учетом того, что много поглотила броня, то весьма немалый урон. Могу предположить, что чистого там было, не меньше двадцатки, а то и больше, но не суть. С дикими воплями наша кучка, строем нас сейчас сложно было назвать, врезалась в израненного и весьма измученного противника. Все же через лаву, а раскаленная до состояния жидкости земля очень на нее походила, очень сложно подбираться. Да болезненно. Но игровые аспекты сразу были видны глазу. Твари должны были просто сгореть, сдохнуть, но вполне спокойно до нас добрались. Хоть некоторые и с красными фреймами здоровья, некоторые и с желтыми. С командиром отряда мы сошлись в бою в самом начале. Что удивительно, он помечался как элитный противник, имелся иммунитет к урону от камня, причем полный, что удивило. Я даже по приколу в него огромный булыжник запустил. Его просто сбило с ног, а урона не прошло. Всё же это игра, а не реальный мир. Но всё же долго эта элитка не прожила под моим натиском. Он и трое его подчинённых лишились жизни буквально за 1 минуту боя со мной. Одного я буквально насадил на свою алебарду, запустив во второго, третьему я обрубил ноги. а потом сделал завершающий удар топором своего оружия, пробив ему грудь. Потом оттолкнул от себя воздушным потоком командира отряда да и часть строя, что пыталась продавить моих подопечных. После чего прикончил второго, что успел подняться на ноги, просто отрубив ему голову. Самого же командира отряда я убил весьма банально. Я бы даже сказал, забавно. Из-за того, что я с левой руки обычно раскидывал магией Алебарду я держал только в правой. Она уже не казалась такой тяжёлой, так что управлялся я с ней весьма спокойно. Когда я наносил завершающий удар, эта тварь, очень похожая на больной плод орка, тёмного эльфа и гоблина с примесью крови огров, смогла отбить мой удар, из-за чего меня по инерции начало вращать по часовой стрелке вокруг себя. Но я не растерялся. Кулак левой руки был готов, и он на огромной скорости врезался в челюсть противника, снося жалкие десятки здоровья. Этого хватило, чтобы противник рухнул и погиб. Бой вокруг меня ещё кипел. Противник подступал всё ближе, причём со всех сторон. И тут до меня дошло, что я нахожусь буквально среди вражеского роя. Никогда не видел такого количества подземных тварей. Хотя нет, вру. Видел, когда шли по второму уровню. Может, это и есть те самые уроды, которых я тогда видел. Возможно, там их было реально много. Ко мне редко пробивались новые бойцы. Наша численность хоть и росла, но медленно. Сейчас я был в окружении 50 бойцов, при том, что из десяток уже успели потерять. Противнику играла на руку то, что у нас был один не особо широкий спуск вниз, а у него же было с десяток мест для прорыва. Основная битва всё же протекала возле входа в пещеру, менее значительная возле города. Если в первом случае наши пытались прорваться, сражались очень яростно, то во втором случае наши просто сдерживали натиск. Но при этом была третья точка, точнее, там было несколько точек, сам я вообще не знал, что происходит, но судя по карте, ничего хорошего. Справа, крикнул один из бойцов и первым метнулся туда, врываясь в уже почти плотную подошедшей строй противника. Удивительно. Два топора, кожаная броня с металлическими вставками, железный шлем, а один мой боец с ходу смог разбросать пятерых подземных тварей, прежде чем его на шпиговали металлом. и он все еще был жив, ему просто не давали подойти. «За мной!» — крикнул я уже более-менее близкому подобию на строй, что был возле меня. Мигом мы развернулись, на ходу перестроились в Клин, где на самом острие был я, после чего с такой мощью ворвались в строй противника, что мигом продавили три плотных шеренги, буквально растоптав их. Дальше было чистое месиво. Нельзя назвать это честной битвой. Стоило мне убить одного, как на его месте появлялся следующий. Я отбрасывал магией или просто мощным ударом группу противника, как тут же меня начинали затыкивать своими клинками новые противники. Им буквально не было конца. Это вызывало где-то внутри панику. Но если я поддамся, то какой пример я подам своим бойцам? Нет. Надо сражаться. «Неважно, сколько их, мы всех сможем победить, всех перебьем!» «А-а-а-а!» — взревел я, а от меня мощнейшей волной пошла энергия, которая противникам в округе наносила урон. Незначительный, но навешивала дебаф истерия. А на союзников наоборот накладывался баф «Ярость битвы». Только радиус действия оказался небольшим. дал системе команду, чтобы она мне аккуратно вывела, почему так. А сам же продолжил сражаться в свободные секунды, краем глаза почитывая текст. Способность командира группы, предводителя отряда, яростный крик. Шанс срабатывания 5%, не чаще, чем раз в час. Неудачные попытки идут в общий зачёт времени восстановления способности. Продолжительность действия 3 минуты. Дальность действия зависит от уровня пути лидера фракции для лидера фракции клана или уровня пути командира отряда для командиров отрядов или игроков. А именно в 0,5 м за каждый уровень пути. Усиление союзников бонус 0,3% к атаке за каждый уровень пути. Бонус к регенерации здоровья в размере одной единицы за уровень способности. Ослабление противника Снижение основного, наибольшего параметра характеристик на 0,2% за каждый уровень пути. Возможность обратить противников в бегство. Примечание: для командиров отряда, групп все итоговые величины сокращены в 2 раза. Сложно было всю картинку с способностями уложить в голове за раз в той неразберихе, что происходило вокруг. Но всё же стало понятно. Жалко, что шанс срабатывания такой маленький. Хотя все же хорошо, что такое есть. И хорошо, что сработало сейчас, а то чуть позже было бы несколько туго. Часть противников реально пыталась бежать, но они только создали еще больше неразберихи. Наши, да и я, этим сразу воспользовались, начав наносить удары именно в эти места, еще сильнее снижая мораль противника. Все же боятся уроды. «Правильно! Ха-ха-ха!» Злобно начал кричать я, прерываясь лишь для нанесения очередного и не всегда, увы, смертельного удара. «Бойтесь, твари, бегите! Я вас всех в фарш превращу!» Когда восстановилась примерно треть запаса всей магической энергии, я набрал полную грудь воздуха, представил, что именно хочу сделать и с яростным воплем начал весь этот воздух из себя выпускать. Огромная, невероятно мощная струя пламени ударила в глубь строя противника метров на 50. Воздух буквально раскалился вокруг меня. Даже в некотором удалении от способности противник начал истошно орать, буквально запекаясь в своей броне. Если на меня сейчас посмотреть со стороны, то я реально очень походил на дракона, на одного из древнейших и самых сильных представителей этой расы, которые официально считались погибшими. Причём их вымирание оказалось таким нелепым, что только байки травить на этот счёт можно. Самцы драконов с появлением гуманоидных рас перестали привлекать самки своего вида. Так, конечно, появилась новая раса тогда драконоиды, но по итогу величественные существа закончили свой век, так гласит история. Вот только из-за зависти к величию драконоидов остальные расы просто вырезали их, так как боялись возвращения драконов. В моей голове заиграла безумная идея. Для полноты картины мне реально только не хватало крыльев, как и ящером с моей стороны. Надо будет что-нибудь провернуть, чтобы мы прошли эволюцию. Это будет нечто. Возвращение драконов будет ознаменовано в веках. Но это сейчас были лишь фантазии, которые крепко у меня засели в голове. Я не знал, как это можно реализовать, но точно чувствовал, что у меня получится это сделать. Как говорили в своё время, когда человечество в неигровом мире было на пороге величайших свершений, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Прошло примерно полминуты. Запас магической энергии снова ушёл в ноль, но зато результат оказался достаточным, чтобы в этом месте переломить ход сражения. Теперь мы начинали теснить противника. О твари, которым пришлось отступить, чтобы закрыть брешь, развязали руки Юрию, что пытался пробиться ко мне. Тебе бы голову оторвать, гневно крикнул он на меня, с рывком сбив противника, которого я не видел. На кой хрен ты так глубоко в строй противника залез? Знаешь, сколько подчинённых твоих погибло в попытках к тебе пробраться? Не меньше сотни. Оно того стоило, с лёгким воодушевлением сказал я. Если бы я этого не сделал, то уже бы прорвали оборону города. Я на себя примерно треть всех сил стянул, судя по всему. Вот только этого мало. Ты что, опять твою дивизию задумал? Не скрывая своей злости, заговорил со мной Юра. Только не говори, что хочешь разделить войска. Я хочу разделить войска, без доли шутки, сказал я. У нас просто нет возможности действовать иначе. Я с малой группой, примерно 2 сотни бойцов, пойду деблокировать три очага сопротивления в пещерах, что в противоположной стороне от города. Сдохнет тварь. В разговоре неудачно вмешался какой-то урод, которому я просто проломил череп, после чего выбросил куда-то в строй противника, сшибая с ног ещё нескольких подземных тварей. А ты с остальным войском пойдёшь и деблокируешь осаду города. Элис еле держится, у неё даже не получается толком вылечиться. И выносливость у неё почти на нуле, так что даже не спорь со мной. Нам надо выиграть сейчас эту битву, иначе нас просто сметут. «Я тебя понял», — ответил мне Юра через какое-то время, когда разобрался с очередной тварью. «Живучие же гады! Только не удивляйся, увидев гномов», — сказал я ему в напутствие. «И не жалей их. Они лишены рассудка. Судя по всему, они не наши товарищи». В ответ мне Юра только кивнул, после чего, прикрывая щитом, он стал отступать, попутно отдавая какие-то команды. А я за ним уже не следил. Впереди где-то маячил огромных размеров противник, которого мы когда-то пытались уничтожить целой толпой. Но только тогда вмешался чёртов архимаг, хотя тем самым спас наши шкуры. А сейчас у нас не было помощи. Но и все мы стали в разы сильнее. Сделав сильный удар ногой по земле, я буквально подбросил десяток противников, что разделял нас, после чего мощным воздушным потоком, что вызвал с помощью заряженного удара алебарды, разбросал подброшенных по сторонам. Рядом со мной в данный момент было с десяток бойцов, которые отбивались всеми силами. Остальные были где-то позади, не давали меня окружить. махнув свободной рукой, я дал сигнал, чтобы все, кто мог, следовали за мной, после чего схватился за древко обеими руками и на полной скорости помчался к туше. Таран с плеча удался. Тварина явно этого не ожидала, но не рухнула, просто отшатнулась. Уровень противника окрасился красным. Он сильно превышал мой. Вот только один мой удар с плеча снёс ему десятую часть здоровья, что уже немало радовало. Сдохни, крикнул я, заряжая алебарду теми крохами магической энергии, что у меня успели накопиться. Взрезав топором в руку босса, которую смог пробить наполовину, после чего произошёл удар молнии. Тварь взревела, дёрнула рукой, из-за чего алебарда словно сама вырвалась из неё. после чего с неестественной для такой громадины скоростью ударила по мне своим мечом. Я успел подставить металлическое древко алебарды, защищаясь от удара, но сил у вражины было столько, что она все равно зацепила меня, пробила доспех и ударила в плечо. Сразу третье здоровье как не бывало. В висках снова зашумела кровь. Я снова вспомнил тот азарт, что преследовал меня в самом начале игры, что меня подгонял при битве с боссами при захвате второго уровня, что не дал сдохнуть слишком быстро при схватке с Микросом. Я снова почувствовал то безумие, что придавало мне сил. Я знал, что я справлюсь, я знал, что у меня получится, потому что я иной. Нет в мире такого же игрока, как я. О, да! О, да! "Всего рычаг", сказал я, растягивая на своём лице улыбку. Ещё 3/4 здоровья оставалось у врага. У меня не было магической энергии. Запас выносливости тоже стремился к нулю. Сейчас в запасе была всего треть, но я знал, что я справлюсь, и это будет ключевой момент. Ибо я наконец увидел, кто стоит передо мной. Алордон, повелитель подземной орды, ранг босс. Уровень 320. Здоровье – 284 582 из 380 тысяч. «Ты-то мне и нужен, тварь!» – сказал я, выскакивая из-под удара противника, тут же в рывке нанося колющий удар в брюхо этого босса, снося какой-то жалкий десяток тысяч здоровья.